С кем не заводил он разговора, никто не ведал про ту девушку, даже никто не понимал, чего именно добивается Вересов. Вздумал было разыскать Чуху, прозвище которой точно так же не ведал, хотя выразительно безобразная физиономия ее с нескольких мгновений навсегда и глубоко врезалась в его память. Но и Чухи уже не было в трущобном мире. Княжна Анна в это время тайно и почти безвыходно проживала у своего брата Николая Чечевинского. И все-таки надежда не покидала Вересова, зачастую достигая даже до полной наивности. Чуть ли не каждый раз, выходя на улицу, он ждал, что авось либо судьба приведет его, наконец, к случайной встрече с желанной девушкой.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 пока еще ни в одной женщине не признал он ни своей безобразной старухи ни своей белокурой девушке а неотступная мысль об отцовском проклятии меж тем все больше и больше тяготела над его рассудком порой казалось ему даже будто оно то самое это проклятие и ложится бревном поперек каждого шага его жизни будто оно-то и препятствует ему отыскать в жизни действительной девушку, взлелеенную его грезами, потому что смысл этого проклятия не хочет и не позволяет, чтобы он когда-нибудь и где-нибудь нашел, наконец, себе какое бы то ни было утешение и забвение. И вот среди подобного состояния души Вересов стал находить себе одно только малое утешение в том, чтобы посещать как можно чаще могилу своего отца, служить по нем лити, да панихиды, да вынимать за упокойные частицы. Он был всегда очень религиозен, а теперь это настроение возросло в нем даже до чего-то мистически суеверного. Он поставил себе в неизменный долг раза два в неделю посещать могилу отца.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 Добрая судьба, однако же, не захотела быть к нему совсем уж безжалостной. Она все же позволила найти, наконец, то, на что потрачено было столько долгих и тщетных исканий. Он увидел за раз и Чуху, и Машу. Вернувшись с могилы отца в кладбищенскую церковь, прислонился он к одному уголку в боковом притворе, ожидая конца общего отпевания, чтобы заказать себе отдельную панихиду. В это время глаза его случайно упали на княгиню Анну, которая безмолвно и неподвижно, словно немая статуя, стояла у гробового изголовья своей дочери. Вересов так хорошо помнил эти черты, что узнал их сразу. Он подступил к гробу и заглянул в лицо покойницы. Измененное болезнью и смертью, оно все-таки сохранило еще отпечаток чего-то прежнего, знакомого. Впрочем, Вересов не столько узнал, сколько угадал инстинктам свою желанную девушку. Он долго смотрел в это мертвое лицо и, наконец, благоговейно до земли поклонился гробу. «Что ж, о чем горевать? Надеялся недаром, все ж таки нашел я тебя»